1473-1549 годы развил первые две строки миниатюры. Тут тебе и боязно, тут тебе и радостно, Идя к жениху, перейти в вечерней мгле по бревну ручей. Подобным образом складывалась цепочка стихотворений. Получалась ренга, нанизанные строфы. Причем начальные строки часто дополнялись самыми различными трехстишиями. Вроде надо бы рубить, да рубить не хочется. Вора изловил, а получше присмотрелся собственный мой сын. Ветвь цветущая скрыла от очей моих ясную луну. Со временем хайкай претерпевает известные изменения. Основной формой этого жанра становится стих, состоящий из трех строк. Пять, семь, пять слогов. Впоследствии такая форма получила название хайку. В период жизни признанного мастера этого жанра тейтоку 1571-1653 годов хайку стало строиться на поэтических ассоциативных связях, смысл которых нередко оказывался довольно загадочным. Цветочные сласти. Давай ему чаще лизать. Так вскормишь дитя. Здесь ханано аме — дождь на цветах. Аме означает и дождь, и сласти в переводе «цветочные сласти». Напоминает о строке из Юя, пьесы театра «Но», где дождь назван родителем цветов. Здесь и ассоциация с дождем цветов, который шел при рождении Будды Шакьямуни. Общий смысл этого стихотворения, по мнению кино, может принять такой вид. «Вскармливай свое дитя», рожденная, подобно Шакьямуне, под цветочным дождем, давая ему лизать сладости. Так под дождем поднимаются цветы. Как видно, такое толкование далеко не всякому придет в голову. Хайку часто воспринималось как загадка, коан, отгадать смысл которого не так-то просто. В жанре хайку прославленный японский поэт Мацуо Басьо 1644-1694, сумел отразить целый мир. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Перевод марковой Миниатюра Басио создает настроение. Образ ворона, высохшая ветка, надвигающиеся сумерки, поздняя осень. Здесь мы сталкиваемся с Ваби, ориентирующим художника на скупость мазков и красок. Как и монохромный пейзаж, миниатюра Басю несколькими словами создает впечатление тишины и спокойствия сумерек, а также какого-то напряженного ожидания. Прилив вдохновения, пишет Кин, позволивший Басю увидеть в обыкновенном вороне, сидящем на ветке, нечто, обладающее вселенским смыслом, безусловно, имеет много общего с духом дзен-буддизма. Под влиянием дзен-буддизма в 1686 году Басю создал свое знаменитое трехстишее — Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Перевод марковой В этом стихотворении соединяются элементы вечного и мгновенного. Старый пруд вечен, но чтобы проникнуться сознанием его вечности, необходим некий мгновенный сдвиг, то есть прыжок лягушки. Это и рождает момент постижения. Итак, в хайку соединяются два основных элемента — нескончаемое и сиюминутная. В основе поэтики Басё лежат принцип саби и эстетика намёка. Это хорошо видно и в таком трёхстишии. Тишина кругом.